Глава 10. Эпиграф. Второй тип составляют люди, те, что действительно получают удовольствие от управляемого разрушения и хаоса. Их едва ли можно назвать садистами, разве только в том смысле, что каждый настоящий художник садист, поскольку проявляет большой интерес к страданиям. Джеймс Блиш. Чёрная Пасха. Началась рутина службы Обеды в столовой за одним столом с Марком. Крособой всё время пропадал в штабе, говорили о артиллерии за горизонтом. Медленно протекали дни. Улетела неделя. Рената появилась спустя 10 суток после приезда Марка. Меня никто не оповестил. С лёгкой сумочкой на плече она пришла ко мне в храм и поднялась в служебные покои. Я как раз смотрел телевизор, когда она вошла в мой кабинет, увидев её Я вскочил, словно ужаленный в задницу, и бросился к ней. Сердце яростно заколотилось в груди. Я обнял её и подхватил на руки. Сумочка упала на пол. Я стал целовать Ренату и шептать ей что-то малопоразуметельное. Она отвечала мне тем же и плакала. Эта железная женщина плакала. Неужели варвары-исламисты что-то сотворили с ней в заточении? Я лично каждого оскаплю. Работа, конечно, тяжёлая и муторная, но справлюсь. Через полчаса, когда первая волна эйфории от встречи улеглась, хотя я всё ещё плотоядно смотрел на Ренату, она сообщила: "Мне нужно тебе кое-что сказать". Весь внимание заинтригоно пробрамотал я, повторно развеивая её глазами. Одеться, как положено, мы так и не успели. "Я приставлен к тебе следить", сообщила Рената, пряча от меня глаза. "За кем? Не понял я. Когда мужчина желает женщину, мыслительные процессы приостанавливаются. За тобой. Кем приставлено? Наверное, со стороны я выглядел идиотом, но эта новость для меня стала полной неожиданностью и, точно хук в челюсть, повергла меня в вязкость мыслей, выволокнув за уши из сумрака желания на яркий свет действительности. Гаевином завершило признание музыканское. Что значит гаевином? Зачем гаевином? Ничего не понимал я. Услышанное не укладывалось в голове. Как давно? Изначально? И переспала ты со мной тоже из-за слежки? Нет, по любви, уснел пробормотал я, поднимаясь. Сидеть! Рената властно прокинула меня назад в кресло. Ни капли ты не уснел. Она села рядом со мной. Меня наняли, чтобы я подставилась тебе на фаргале, дала себя захватить, затем вошла в доверие и помогла тебе исполнить задание – уничтожить Гаевина. Значит, тебе изначально было известно, что охота – фикция? Ничего я не знала. Для меня это было таким же сюрпризом, как и для тебя. Со мной договаривался не Гаевин, а другой человек. Назвался Пьером. Я и не знала, что он на Гаевина вкалывает. Так что вила вас по-настоящему, во всю силу, и убила Гайвина, хотя это в моей функции не входило. Дед Жонок подзаработать удумала. Ехидно осведомился я. Откуда я знала, что это шоу? возмутилась Рената. А тебе Пьер сообщил при найме на работу? Ничего он мне не сообщал. Я думала, что это реальный заказ, разлилась Рената. Допустим, коротко согласился я. Ничего не допустим. «Так оно и было!» «Значит, ты метила на гонорар за выполненный заказ», – конкретизировал я. Музыкантская не отрицала. «А с чего ты решила, что на Гаевина работаешь?» – уточнил я. «Он мне сам сообщил, когда мы из города Ангелов в Лондон летели. Ты помнишь, я задержалась и летела следующим рейсом?» Я кивнул. Рейс опоздал, но он не опаздывал. Его просто задержали, чтобы все было достоверно. Тогда Пьер представил меня к Гайвину, и выяснилось, что я должна на него работать. "Должна", усмехнулся я. Рената не обратила на моё хихиство внимания. Гайвин сказал, что в моей функции входит слежка за тобой. Плюс к этому мне было поручено уговорить тебя и красабоя участвовать в следующем шоу. "Зачем?" заинтересовался я. "Мне это неизвестно", честно ответила Рената. "Ну, судя по тому, как он это говорил, Я поняла, что для Гейвина это чрезвычайно важно. Любопытно, зачем я ему так потребовался, пробормотал я. А Гвинплей Плант и Иллас Левович тоже агенты Гейвина? Нет, они сами по себе, отрезала Рената. Я должна была охранять тебя и повсюду сопровождать во время шоу. Ты отдалась мне по велению Гейвина? требовательно спросил я. Брось молоть здор, Руз, сукаризной произнесла музыканская «Я отдалась по велению сердца!» «Зачем я потребовался Гаевину в шоу?» «Он что, нажиться на мне решил?» Задался я вопросом. «Не думаю. Это шоу должно было стать последним». «Почему?» «Ничего не понимаю. Зачем ему это все потребовалось?» «Ты это у Себастьяна спроси», — посоветовал Рената. «Он меня в свои планы посвятить забыл». «Ага, обязательно спрошу», — согласился я. твердо решив, что непременно это сделаю. Но шоу не состоялось, меня похитили. Ты теперь еще скажи, что и похищение было подстроено. Нет, похитили натурально, арабы какие-то. Но доставили я они груз к Пьеру. Кстати, Рената Кокетлев улыбнулась и продолжила. Мне понравилось, как ты пытался меня отбить, я оценила. Я театрально наклонил голову. Пьер это тот самый, что меня к Гаевину вербовал. Пьер, фамилия же у него Абдулла. Он исламист. Меня похитили, чтобы завладеть тобой. Гаевин об этой акции ничего не знал. Если бы узнал, не думаю, что ему бы это понравилось. Пьер похитил меня для первоземельцев. Себастьяну ничего не было известно о его участии в моём похищении. Себастьян. Как нежно? Вообще не нежно, обиделась Рената. По обрывком фраз я поняла, что ты какой-то суперсолдат с изменённым ДНК и поэтому нужным им. Есть такая тема, утвердительно кивнула я. Потом ты отказался платить. Рената грустно улыбнулась. Оплатой являлся я сам. Они намеревались настрагать с меня армию клонов. Тогда кранты и земле и неправоверным вместе взятым. Чего это я оправдываюсь? Я тебя не виню, едва слышно возразила Рената. Ещё бы ты меня винила, усмехнулся я. Сама на Гаевине работала, а я собиралась разорвать контракт и во всём тебе признаться. Когда ты это решила? С недоверием осведомился я после ужина в Золотой Орде. Надо же, как мне повезло, сихидничал я. И что, тебя отпустили для чистосердечного признания? Почти. В один день охрана ослабла, я сумела выпутаться из верёвок и Что-то слабо в эту сказку верится. Рената не обратила внимания на мои слова. Врёшь, и старые были. Меня содержали на каком-то заброшенном складе. Сначала было много охранников. Даже если бы мне удалось освободиться без оружия, я бы далеко не ушла. Затем охрана исчезла, и я сбежала. Очень на ловушку похоже. Задумчиво отозвался я. А не привила ли ты за собой хвост, подруга? Был хвост. Я его почувствовала сразу же. Я думаю, меня выпустили, чтобы на моей спине к тебе и выйти, потому я с Кресабоем не встретилась. Он настаивал, чтобы мы немедленно к тебе летели. Как ты вышла на Кресабоя? подозрительно спросил я. Мы с ним давно знакомы, загадочно ухмыльнулась Рената. Я думала, что тебе это известно. У меня есть его секретный сетевой адрес. Я оставила ему сообщение с номером телефона. Он перезвонил. Подозрительность отступила. Хвосты я потрубала, их четыре оказалось. Потом вылетела на Луну, а с Луны должна была отправиться на Амберском корабле, но на него я опоздала, добираясь на другом и попала на другую планету. Какую? спросил я. Саракш, отмахнулась музыканская. Но это не важно. На Саракше я проделала ту же операцию и оттуда прилетела на Амбер, откуда деньги на перелёты. Гаевинский гонорар Ты уверена, что больше хвостов не было? Никаких хвостов, твёрдо ответила Рената. Я решила тебе сразу во всём признаться, когда вновь увижу. Я относилась к этому как к работе, пока ты не стал мне близок. Отлично, в конце концов, я не ханжа. Девочка следила за мной, потом влюбилась. Ничего страшного, осуждать не буду. Главное, разорвала контракт и во всём призналась. Самое важное из того, что я услышал, Гайевин во мне отчего-то заинтересован. Но раздумывать над этим я не стал, оставил все мысли на будущие лучшие времена. Я привлек к себе Ренату, потянулся к ее губам, а мои руки уже привычно скользили по ее пиджаку, расстегивая пуговицы. Марк заявился в храм к вечеру. Рената спала на диване в моем кабинете, а я читал вечернюю молитву для прихожан, которых нынче было не густо. Крысобой отстоял до конца службы. Когда весь народ высыпал из храма, Марк приблизился ко мне и положил тяжёлую руку на плечо. "Говоришь, тебе к повстанцам нужно?" "Да надо бы", подтвердил я гося свечи. "Есть идея, пошли обсудим". Мы поднялись ко мне в кабинет. Крысобой, увидев на диванчике Ренату, укрытую пледом, присвистнул и спросил: "Когда?" Утром приехала. Значит, всё-таки сумела уйти от преследования. Рассказывать ему о работе музыкантской на Гаевина я не намеревался. От крысобоя у меня не было секретов, но в новости Ренаты ничего принципиально нового и важного я не усмотрел. «Ты что-то говорил об идее», — напомнил я Марку, но он пропустил напоминание мимо ушей. Сегодня поступило сообщение, что капитана Орлова задержали при попытке захвата транспортного средства. Он в городке Перт на побережье. попытался завладеть флайером и уйти через океан к по станцам. И что, заинтересовался я угрохали бедолагу насмерть. Крысабой рухнул в моё кресло, откинулся на спинку и протяжно зевнул. "Будешь сигару?" предложил я, доставая коробку с амберскими чёрными, приобретёнными 2 дня назад. "Не откажусь". Марк взял сигару, откусил кончик, сплюнул его в пепельницу и прикурил от фед зажигалки, втянув едкий сигарный дым. Он закашлялся и чуть не выронил сигару изо рта. "Едрёна", одобрил он. "Ясен горень", согласился я. "Слушай, что это у тебя за дурацкая присказка? Не нравится?" крысобой поморщился, точно съел запеканку из опарши и двух тухлых яиц. "Мне тоже не нравится, но тема есть тема, для конспирации. Присказка дело не хитрое, но хорошо запоминается". А я создаю этой присказкой образ человека, сосланного за шалости и по неволе принявшего святой чин, образ капилана дабиконе цветового характера. Я взял себе сигару. Так что ты мне мозги не полоскай, лучше идею свою изложи, потребовал я, выпуская из рта клубы белого дыма. Теперь я могу её рассказать. Хотя идея-ка-то родилась у меня в самый первый вечер, когда мы с тобой начерикались. Но iOS перва нужно было черезверх провести, чтобы начальство одобрило. Теперь всё готово. Завтра с утра начнём приводить план в действие. А пока обсудим. Тебе, конечно, эта тема не в нове будет. Я усмехнулся. Уже интересно. Рената заворочилась, но не проснулась. Правда? Теперь план придётся подкорректировать с учётом нового персонажа. Марк покосился на музыкантскую. Я пробил через руководство операцию позывной Рус. Это они так назвали? Нет, это моё название. Не перебивай, раздражённо воскликнул Марк. Ты хочешь всё до конца услышать или нет? Я примирительно развёл руками. Суть в том, что теперь уже трое человек проникают на территорию повстанцев с разведмиссией. У меня есть даже перечень вопросов, которые мы должны прояснить, но на них мы можем сразу положить брусок потяжелее. Легенда придумана, на мой взгляд, убедительная. Мы представители межгалактической торговой палаты. А такая есть? поинтересовался я. Удивительный ты человек. Разумеется, есть, только, конечно же, галактику она не объединяет, а действует только в рамках земного пояса. Но поскольку ведёт торговлю с негуманами, потому так и называется. Мы представлены как высокопоставленные чиновники палаты. Ты теперь с женой поедешь? Марк вновь скосился на Ренату. Наша задача заключить контракт с повстанцами на Ли и Ид. Горючка такая, нужна очень палате. Они попытаются выбить контракты по поставке продовольствия и оружия. Мы обсудим вопрос и подпишем контракт, может не сразу. Торговая палата поставляет оружие повстанцев? Переспросил я. Поставляла. Вот уже полгода, как все поставки прекращены. Почему? Не сошли в сцене, наверное. Пожал Марк плечами. Это мы ещё выясним. Почему земля не перекроет торговлю палаты с повстанцами? Под землёй ты имеешь в виду правительство? Я подтвердил догадку Марка Кевком. Тогда ты много чего не понимаешь. Правительство и возглавляет палату. Нет, неправильно. Не правительство, а госчиновники с отчётом перед правительством земли. То есть, если я правильно понимаю, повстанцев кормит правительство, а оно же снабжает их оружием. и ведёт с ними войну. Идиотизм, подвёл я итог. Почему бы не перекрыть все каналы, установить блокаду и всё кончится. Война кончится. Если бы кто-нибудь хотел конца войны на амбере, то именно так бы и поступили, тихо произнёс Марк. Ты хочешь сказать, что правительству земли эта война выгодна? Догадался я. Безумно выгодно, охренительно выгодно. потряс сигарой в воздухе крысобой. Но это же помойка, изумился я. Вселенская помойка. Ты прав, подтвердил он. Но не в этом суть. Мы проникнем к повстанцам, будем работать от имени палаты. С ними уже заключён договор. Зачем тогда вообще нужна какая-то разведоперация, если и так всё известно? перебил я крысобоя. Это тебе известно. Мне известно солдатам Морт известно политикам, а обывателям на земле и в колониях ничего не известно. Это имитация. В общем, проведём переговоры. За это время, я надеюсь, ты примешь решение, что делать дальше. Хотя, если честно, всё, что связано с тобой, напоминает блуждание слепого кота. Ты рыскаешься в тёмной комнате, пытаешься наушим дверь найти, а найти никак не можешь. Руз, а может, в двери порожек высокий? и ты уже раз в десять тыркался в нужную сторону. Ты не допускал такой возможности?» Я задумался. Через три затяжки произнес. «В одном, я уверен, Марк, все пути ведут на Амбер.